Глава тридцать Ам... седьмая. Делая вид, что не замечаю эти забавные кряхтения на своем плече, я просто сидел на траве под кроной могучего дерева и слушал пение странных крохотных существ, чем-то похожих на сверчков. Жизнью этот лес наполнен просто до краев, и, что удивительно, никто из этих засранцев ничего на свете не боится. Даже гоблинам подходит, абсолютно не страшась. «Аммм, um, ну ничего. Слишком долго это место было таким мирным. Нужно его немножечко взбодрить. Одна такая бесстрашная дрянь в самом деле решила подойти к нам слишком близко. Скажи, открыв глаза и отойдя от своего медитативного восприятия всего вокруг, я посмотрел на клубок нервов и переживаний, медленно сгрызающие у меня на плече собственные ногти. «Ты мне доверяешь?» «М-м-м-м», в очередной раз замычала моя новая миниатюрная сестренка, все еще не находя себе места. «Я верю, что вы сдержите обещание», — сказала она, закусив губу. «Просто я не могу вести себя иначе». «Да я знаю». Кивнул я, а затем почти неосознанно посмотрел в сторону нашего дома. Почему-то я был уверен, что наш дом именно там. Вернее, я был уверен, что она находится именно там. «Думаю...» Добавил я чуть погодя и совсем не громко. «Моя мать сейчас ведет себя в точности, как ты». «Разумеется, она ведь тоже за тебя переживает», утвердительно сказала маленький цветочек, а я на это лишь громко хмыкнул. «Вовсе нет», сказал я, положив свой указательный палец на голову этой девчонки и легонько ее толкнув, едва не вышвырнул с плеча. Сейчас она определенно не станет переживать о подобной мелочи. «Тогда...» «Ты поймешь!» — кивнул я, отвечая на ее невысказанный вопрос. «Любить своих детей вполне нормально», — пробубнила она себе под нос. «Почему ты говоришь это в таком тоне, будто это плохо?» «Любить так, что взамен они начнут тебя всецело ненавидеть?» — переспросил я с издевкой в голосе. М -м -м -м". выдохнула ты, опустив носик, а затем, стиснув кулаки, гневно посмотрела на меня. «Ничего они меня не ненавидят!» «Да?» — улыбнулся я. «И именно поэтому ты доверяешь мне больше, чем любому из них, верно?» На такое замечание она не нашлась, что мне ответить. Вцепившись руками в мой наплечник, она абсолютно точно злилась. Скорее всего, искала в голове для меня и прежде всего для самой себя пригодное оправдание. «У моей матери много детей», — сказал я, поднимаясь с места и отряхивая задницу. Очень много. И они все разные. Даже если она любит каждого из них, возможно, именно из-за их количества и разнообразия, она смогла преодолеть это лучше, чем ты». «Преодолеть что?» Негромко спросила маленький цветочек, все еще не желая признавать очевидное. «Сейчас я тебе покажу», улыбнулся я, повернувшись в сторону центра этого великого леса. Туда, где рядом с ликом висящего на небе солнца Появилась огромная черная тень, стремительно направившаяся сюда. Покажу, как следует поступать с теми, кто на слепое обожание отвечает злобой, полной презрений и насмешек. Она уже здесь. Заходя со стороны солнца и отбрасывая на землю могучую тень, огромное существо стремительно снизилось к земле, и все звуки леса мгновенно исчезли, затухая перед шумом ветра от разрывающих воздух крыльев. Огромная ящерица, челапы лапы были так сильны и огромны, что могли бы перетереть в кашу вековые скалы. Крылья, достигающие в размахе метров пятьдесят. Огромное чудовище с красной чешуей нырнуло вниз, чувствуя себя в небе как король, и, не достигнув земли, резко ударило крыльями, зависнув над ней неумолимым роком. Ветер, посланный этим ударом крыльев, был такой силы, что даже вековые деревья со скрипом склонились к земле, огромный ящер просто завис в воздухе на одном месте, хотя и осознать это было сложновато. Такой огромный, тяжелый, страшный летающий танк просто не может зависнуть на месте, как какой-нибудь калибре. Но он все же именно это и сделал. Дракон. Еще когда я впервые встретил представителей этого вида, я подумал, что они какие-то маленькие и чахлые, совсем не похожи на могучих созданий, внушающих ужас одним своим существованием. Оказывается, я оказался прав. То были не драконы, детеныши, проданные в рабство с самого рождения. Но ну а то, что сейчас нависло надо мной, и есть истинный дракон, и сохранить перед ним невозмутимость — невероятно трудная задача. От одного его вида кровь в жилах просто леденеет. «Так ты и правда здесь!» Огромный ящер вновь ударил крыльями, зависнув над нами, а надменная женщина, стоявшая на его голове, посмотрела вниз с явной насмешкой и презрением. «Проводить каких-то уродцев через наш лес лично, да еще и говорить нам их не трогать! Как сильно ты хочешь нас опозорить!» Ни одно из появившихся созданий на меня даже не смотрело. Летающий ящер не смотрел даже на девочку на моем плече а вот появившийся эльфийка напротив сверлила ее взглядом, полном чистой злобы. «Что ж...» Негромко сказал я, чувствуя, как маленький цветочек жмется ко мне под этим взглядом. Сняв ее с плеча, я аккуратно запихнул это испуганное тельце себе под доспех, расположив у сердца, а затем тут же услышал легкий свист, вырывающийся из шума могучих крыльев. Драконья наездница дернула руками, и наказавшимся в них Луки запела спущенная тетива. Не думаю, что она прилагала много усилий, так как пущенная стрела была весьма слабой и ничтожной. Просто вскинув руку, я сомкнул ладонь и поймал эту стрелу, остановив ее наконечник в паре сантиметров от собственного лба. «Вонючая дрянь, которая отвернулась от нее, когда она больше всего в тебе нуждалась! Ты в самом деле набралась смелости ко мне явиться!» Громко сказал я, отбросив в сторону пущенную в меня стрелу и поднял взгляд, посмотрев на нависшее надо мной создание. «Смешно!» — тут же крикнула эльфийка, а ее лицо исказило гневом. Стиснув в руке рукоять своего меча, я несколько секунд смотрел на эту дрянь снизу вверх и кое-что отметил для себя. «Кажется, я еще никогда не был настолько зол».